Подвиг четвёртый Эриманвский вепрь. Поскольку третий подвиг Геракла привёл Геркуле Пуаро в Швейцарию, он решил, что может воспользоваться этим и посетить некоторые места до сей поры ему неизвестные. Пару дней сыщик приятно провел в Шамони, на дни или два задержался в Монтрё, а затем поехал в Андерматт место, о котором слышал восторженные отзывы нескольких друзей. Однако Андермат произвёл на него неблагоприятное впечатление. Это был конец долины, которую замыкали высокие горы со снежными вершинами. Пуаро почему-то чувствовал, что ему трудно дышать. Здесь невозможно оставаться, сказал он себе, и именно в этот момент заметил канатную дорогу. «Решительно, я должен подняться наверх». Фуникулер, обнаружил он, поднимался сначала в Лезавин, затем в Кароше и, наконец, в Рошеннеж, расположенный на высоте десять тысяч футов над уровнем моря. Пуаро не предполагал подниматься так высоко. «Высоты Лезавина, — подумал он, — будет для него вполне достаточно». Но здесь сыщик не принял во внимание случай, который играет в жизни такую большую роль. Фуникулёр уже тронулся, когда к Пуаро подошёл кондуктор и потребовал у него билет. Проверив его и проколов устрашающей парой кусачек, он с поклоном вернул его. Одновременно Пуаро почувствовал, что вместе с билетом в его ладонь вложили маленький комочек бумаги. Маленький бельгиец слегка приподнял брови, после чего незаметно, не торопясь, расправил этот комочек. Им оказалась поспешно нацарапанная карандашом записка. Невозможно спутать эти усы. Приветствую вас, мой дорогой коллега. Если вы согласитесь, то сможете оказать мне огромную помощь. Несомненно, вы читали о деле Салле Полагают, что убийца Мараско назначил членам своей банды встречу в Рошенеш, в самом невероятном месте на свете. Конечно, всё это может оказаться чепухой, но наши сведения надёжны. Всегда найдётся какой-нибудь доносчик, верно? Поэтому держите глаза открытыми, мой друг. Свяжитесь с инспектором Дрюэ, который там находится. Он надёжный человек но не может сравниться с блистательным Меркурием Пуаро. Очень важно, мой друг, взять Мараска и взять его живым. Он не человек, дикий вепрь, один из самых опасных убийц из всех существующих в наше время. Я не рискнул заговорить с вами в Андерматте, так как за мной могли наблюдать, а вы сможете действовать свободнее, если вас будут считать обычным туристом. Доброй охоты. Ваш старый друг — Ле Монтёй. Веркюль Пуаро задумчиво тронул свои усы. Да, действительно, невозможно спутать их ни с какими другими. Что все это значит? Он читал в газетах подробности дела с Олег хладнокровного убийства известного парижского букмекера. Личность убийцы была известна. Марраско являлся членом знаменитой подробной банды Его подозревали во многих других убийствах, но на этот раз его вина была точно доказана. Он сбежал, как считалось, покинул Францию, и полиция всех стран Европы его выслеживала. Итак, говорят, что у Марраска назначена встреча в Роше-Нэш. Эркюль Пуаро медленно покачал головой. Он был озадачен, потому что Роше-Нэш лежит выше линии снегов. Там есть гостиница, но она связана с остальным миром только фуникулёром, так как стоит на длинном и узком карнизе, нависшем над долиной. Гостиница открывается в июне, но в ней редко кто появляется до июля-августа. В этом месте очень мало входов и выходов, и если человека здесь выследят, то он попадёт в ловушку. Данное место выглядит фантастически неудачным для встречи банды преступников. И все же, если Ле Монтей сказал, что его сведения надежны, то, скорее всего, он прав. Эркюль Пуаро уважал комиссара швейцарской полицией и знал его как способного и надежного человека. По какой-то неизвестной причине Мараско приедет на это место встречи высоко в горах, вдали от цивилизации. Пуаро вздохнул. Поимка безжалостного убийцы не соответствовала его представлению о приятном отпуске. Работать головой, сидя в кресле, размышлял он, подходит ему больше, чем заманивать в ловушку дикого вепря на склонах гор. «Дикий вепрь», — так назвал его Лемантей, — это странное совпадение, несомненно. «Четвертый подвиг Геракла», — провормотал Пуаро себе под нос, — «Эремановский вепрь». Незаметно из-под тяжка он внимательно оглядел поднимающихся вместе с ним пассажиров. На сиденье напротив него сидел американский турист. Стиль его одежды, его пальто, его саквояж — все, до полного надежда дружелюбия и наивной увлеченности пейзажем, даже путеводитель в руке, все выдавало в нем американца из маленького городка, впервые попавшего в Европу. «Еще пару минут», — подумал Пуаро, — и он заговорит. Об этом ясно свидетельствовало нетерпеливое собачье выражение его лица. С другой стороны вагона высокий, довольно представительный мужчина с седеющими волосами и большим крючковатым носом читал немецкую книгу. У него были сильные подвижные пальцы музыканта или хирурга. Еще дальше сидели трое мужчин одного и того же типа. Мужчины с кривыми ногами, Внешность которых говорила об их принадлежности к миру лошадей. Они играли в карты. Скорее вероятно, они предложат кому-нибудь из незнакомых людей присоединиться к игре. Сначала этот человек выиграет, потом удача отвернётся от него. В этих трёх людях не было ничего необычного. Единственное, что было необычно, место, где они находились. Их можно увидеть в любом поезде, направляющемся к месту проведения скачек, или на борту небольшого лайнера, но в почти пустом фуникулёре нет. В вагончике ехал ещё один пассажир женщина. Она была высокой и черноволосой, с красивым лицом, которое могло бы выразить целую гамму эмоций, но вместо этого оно застыло и ничего не выражало. Она ни на кого не смотрела, и не отрывал глаз от долины внизу вскоре как и ожидал по-аро американец заговорил он сказал что его зовут Шварц это его первая поездка в европу пейзаж сказал он просто великолепен на него произвёл огромное впечатление шилёнский замок ему не очень понравился париж как город его через чур расхваливают он побывал в фолибержер в лувре и Нотр-Даме и заметил, что ни в одном из местных ресторанов и кафе не умеют правильно играть джаз. Елисейские поля, считает он, очень хороши, и ему понравились фонтаны, особенно когда они подсвечены. Никто не сошел в Лезавини или Корше, было ясно, что все пассажиры фуникулера едут в Роше-Неш. Мистер Шварц объяснил свои причины. Ему всегда хотелось, — сказал он, — побывать высоко в заснеженных горах. Десять тысяч футов — это очень хорошо. Он слышал, что на такой высоте невозможно как следует сварить яйцо. В порыве своего простодушного дружелюбия американец попытался втянуть в разговор высокого седовласого джентльмена, сидящего на другой стороне вагончика, но тот лишь холодно посмотрел на него поверх пенсне, и вернулся к чтению своей книги. Тогда мистер Шварц предложил поменяться местами с темноволосой дамой. Так ей будет видно ещё лучше, объяснил он. Вызывало сомнение, понимала ли она по-английски. Во всяком случае, женщина только покачала головой и глубже зарылась в меховой воротник своего пальто. Мистер Шварц прошептал Пуаро: Мне представляется неправильным, что женщина путешествует одна и никто о ней не заботится. За женщинами нужно присматривать, когда они путешествуют. Вспомнив некоторых американках, которых он встречал на континенте, эркюль Пуаро согласился с ним. Мистер Шварц вздохнул. Он находил, что мир лишён дружелюбия, и его карие глаза выразительно говорили о том, что немного дружелюбия не помешает окружающим, не так ли? Их принял управляющий гостиницы, одетый как положено во фрак и лаковые туфли, что выглядело как-то смешно в этом месте на краю света или, правильнее сказать, на крыше мира. Управляющий был крупным, красивым мужчиной с важными манерами. Он непрерывно извинялся, Ещё так рано, самое начало сезона, система подачи горячей воды неисправна. Почти ничего не работает. Естественно, он сделает всё возможное. Штат ещё не укомплектован. Его сильно смутило неожиданно большое количество постояльцев. Всё это управляющий произносил с профессиональной учтивостью, и всё же по аэропа казалось, что за этим любезным фасадом он улавливает мучительную тревогу. Этот человек, несмотря на его непринуждённые манеры, не был спокоен. Его что-то тревожило. Обед накрыли в длинной комнате, окна которой выходили на лежащую далеко внизу долину. Единственный официант по имени Гюстав действовал ловко и умело. Он метался с стороны в сторону, давал советы по поводу меню, размахивая картой вин. Триза всегда той подрома сидели за столом вместе. Они смеялись, разговаривая по-французски, и голоса их становились всё громче. Добрый старый Жозеф. Как насчёт малютки Денизы, старик? Ты помнишь эту родную лошадь, которая всех нас подвела в Атэе? Всё это звучало очень искренне, соответствовало духу персонажей, но было совершенно неуместно. Женщина с красивым лицом сидела в одиночестве за столиком в углу. Она ни на кого не смотрела. Потом, когда Поро сидел в гостиной, к нему подошёл управляющий и заговорил доверительным тоном: "Несе не должен судить гостиницу слишком строго. Сезон ещё не начался. Никто не приезжает сюда раньше конца июля. Э, та дама, возможно, вы её заметил, она приезжает сюда в это время каждый год". Её муж погиб во время восхождения 3 года назад. Это крайне печально. Они были очень привязаны друг к другу. Она всегда приезжает до начала сезона, чтобы побыть в тишине. Это священное паломничество. А тот пожилой господин, известный врач доктор Карл Луц из Вены, он приехал сюда, как было им сказано, ради тишины и покоя. «Да, здесь спокойно», — согласился Эркюль Пуаро. «А эти, мсье, — он показал на троих мужчин, — они также ищут отдохновение, как вы считаете?» Управляющий пожал плечами. В его глазах снова появилось тревожное выражение. «Ах, эти туристы, им хочется всегда что-то нового», — уклончиво ответил он. «Высота, она дает новые ощущения». Пуару подумал, что это не слишком приятное ощущение. Он чувствовал, как у него самого сердце бьется быстрее. Строчки глупого детского стишка пронеслись у него в голове. «Высоко же ты над нами, как под нос, под небесами». Перевод Седоковой. В гостиную вошел Шварц. Глаза его засияли, когда он увидел Пуару. Американец сразу же подошел к нему. Я беседовал с тем доктором, он говорит по-английски в каком-то смысле. Он еврей, его выгнали из Австрии нацисты. По-моему, эти люди просто сумасшедшие. Этот доктор Луц был довольно большим человеком, как я понял, невропатологом, психоаналитиком, что-то в этом роде. Он перевёл взгляд на высокую женщину, которая смотрела в окно на безжалостные горы, и сказал понизив голос: Я узнал её имя у официанта. Это Мадам Грандье. Её муж погиб во время восхождения, поэтому она приезжает сюда. У меня такое чувство, что мы обязаны как-то ей помочь, попытаться отвлечь её от грустных мыслей, как вы считаете? На вашем месте я не пытался бы этого делать, ответил Пуаро. Но дружелюбие мистера Шварца не знало границ. Воро видел, как он попытался завязать разговор и как получил безжалостный отпор. Эти двое постояли вместе минуту, их силуэты выделялись на светлом фоне. Женщина была ростом выше Шварца. Голова откинута назад, выражение лица холодное и неприступное. Он не слышал, что она сказала, но Шварц вернулся к нему, удручённым. Бесполезно, сказал он и прибавил печально. Мне кажется, что раз мы, человеческие существа, собрались здесь вместе, нет оснований не быть дружелюбными друг с другом. Вы не согласны, мистер... Эй, а я ведь не знаю вашего имени. Мое имя Пуаро, — сказал сыщик, и прибавил, — я торговец с шелком из Лиона. Я хотел бы вручить вам мою визитную карточку, мсье Пуаро. И если вы когда-нибудь приедете в Fountain Springs, буду рад вас принять. Пором взял карточку, похлопал себя рукой по карману и пробормотал: "О, вы, у меня с собой нет карточки". В ту ночь, перед тем как сыщик лёг спать, он внимательно ещё раз прочёл письмо Левантьея, а потом аккуратно сложил и спрятал в бумажник. И ложась в постель, сказал себе: «Это любопытно. Интересно, если...» Официант Гюстав принес Аркюлю Пуаро на завтрак кофе и булочки и извинился за кофе. «Месье понимает, не так ли, что на такой высоте невозможно получить по-настоящему горячий кофе? К сожалению, он закипает слишком быстро». «Необходимо стойко принимать разнообразные природные явления», — ответил Пуаро. Месье Философ заметил Густав. Он направился к двери, но вместо того, чтобы выйти из комнаты, быстро выглянул наружу, потом снова закрыл дверь и вернулся к кровати маленького бельгийца. Месье Ркюль Поаро, я Дрюэ, инспектор полиции. А, сказал Поаро, я это уже заподозрил. Дрюэ понизил голос. Случилось нечто серьёзное на фуникулёре произошёл несчастный случай. Несчастный случай, поаросил. Какой несчастный случай? Никто не пострадал. Это случилось ночью, возможно, случайность имеющая естественные причины, маленькая лавина, которая несла с собой валуны и камни. Но, может быть, это дело рук человека, неизвестно. Во всяком случае, в результате потребуется много дней на ремонт. И в это время мы здесь отрезанные от мира. В самом начале сезона, когда снег ещё глубокий, невозможно поддерживать связь с долиной внизу. Эркуль Пуаро сел на кровати и тихо произнёс: "Это очень интересно", инспектор кивнул. "Да", сказал он, "это доказывает, что сведения нашего комиссара верны". У Марраска действо, видите ли, назначена здесь встреча, и он позаботился о том, чтобы этой встрече никто не помешал. Но это фантастика, нетерпеливо воскликнул Аркюль Пуаро. Согласен, инспектор Друев скинул руки вверх. Это противоречит здравому смыслу, но это так. Этот Марраск, знаете ли, фантастическое создание. Лично я, кивнул он, думаю, что он сумасшедший. Безумец и убийца, бросил бельгиец. Да уж не смешно, сухо ответил Дроя. Но если у него назначена встреча, медленно произнёс Поваро, на этом снежном карнизе высоко в горах, тогда отсюда также следует, что сам Мараска уже здесь, поскольку всякая связь прервана. Я понимаю, тихо ответил Дроя. Пару минут оба молчали. Потор Поаро спросил: "Доктор Луц? М-м, он может быть Мараска?" Инспектор покачал головой: "Я так не думаю. Существует настоящий доктор Луц. Я видел его фотографии в газетах. Он выдающийся и хорошо известный человек. Наш доктор Луц очень похож на те фотографии. Если Мараска мастер маскировки, он мог бы успешно сыграть эту роль", пробормотал Поаро. Да, но так ли это? Я никогда не слышал, что он мастер маскировки. У него нет хитрости и коварства змии, он дикий вепр, жестокий, устрашающий, который нападает со слепой яростью. И всё равно, произнёс Пуаро. Друэ быстро согласился. Да, он скрывается от правосудия, поэтому вынужден притворяться кем-то другим. Он может даже вынужден более или менее маскироваться. У вас есть его описание? Друэ пожал плечами. Очень приблизительное. Фотографии по методу Бертильона и антропометрические данные должны были прислать мне сегодня. Я только знаю, что ему около 30 лет, рост немного выше среднего и смуглый цвет лица. Никаких особых примет. Буаро пожал плечами. Такое описание подходит кому угодно. Как насчёт американца Шварца? Я собирался спросить вас о нём. Вы с ним беседовали и долго жили, по-моему, с англичанами и американцами. На первый взгляд, он выглядит обычным американским путешественником. Его паспорт в порядке. Может показаться странным, что он захотел приехать сюда, но американские путешественники довольно непредсказуемы. А сами вы что думаете? Кюльпуаро, а задачан покачал головой. На первый взгляд, во всяком случае, он кажется безобидным, общительным человеком, немного слишком общительным. Он может досаждать, но трудно рассматривать его как источник опасности. Однако здесь есть ещё три постояльца. Инспектор кивнул, его лицо вдруг оживилось. Да, и они прямо надлежат к тому типу, который мы ищем. Я готов поклясться мисье Пуаро, что эти три человека, по крайней мере, члены банды Мараска. Это и подромные жулики, уж я-то их повидал. И один из этих трёх может оказаться самим Мараско. Эркул Пуаро задумался, припоминая лица тех троих. Одно лицо было широким, с нависающими бровями и толстым подбородком, лицо зверя, кабана. Другое лицо худым и вытянутым, с острыми чертами и холодными глазами. Третий человек имел одутловатое лицо и немного походил на денди. Да, один из трёх мог быть Мараска, но в этом случае напрашивался вопрос: зачем Зачем Мараску и двум членам его банды путешествовать вместе и подниматься в эту мышеловку в горах? Встречу несомненно можно было организовать в более безопасном и менее фантастичном месте: в кафе, на железнодорожной станции, в многолюдном кинотеатре, в общественном парке, где-нибудь там, где много путей отхода, а не здесь, высоко над землёй, в заснеженной глуши. Этими соображениями он поделился с инспектором Дроя, и тот с готовностью с ним согласился. Ну да, это фантастично, это противоречит драму смыслу. Если это встреча, почему они путешествуют вместе? Нет, в самом деле, это противоречит драму смыслу. В таком случае, с тревогой сказал Дроя: "Нам придётся обдумать второе предположение. Эти три человека — члены банды «Мараско», и они приехали сюда, чтобы встретиться с самим «Мараско». Тогда кто же «Мараско»?» «А как насчет служащих гостиницы?» — спросил Пуаро. Друе пожал плечами. «Служащих так мало, что о них и говорить не стоит. Есть старая кухарка и ее старик, супруг Жак. Они работают здесь уже пятьдесят лет, по-моему. Есть официант, чье место я занял». Вот и всё. Управляющий, он, конечно, знает, кто вы такой, спросил Пору. Естественно, мне необходимо его сотрудничество. Вам не показалось, спросил маленький бельгиец, что у него встревоженный вид. Это замечание, кажется, удивило Дроэ. Да, это правда, задумчиво ответил он. Возможно, что его просто тревожит то, что им заинтересовалась полиция. — Но вы считаете, что дело не только в этом? Вы думаете, он может что-то знать? Мне приходила в голову такая мысль, вот и все. — Интересно, — мрачно произнес Друя. Он помолчал, затем продолжил. — Вы думаете, можно выудить это из него? Пуаро с сомнением покачал головой. — Думаю, было бы лучше не позволить ему догадаться о наших подозрениях. Не спускаясь с него глаз. Вот и всё. Друя кивнул и повернулся к двери. У вас нет никаких предложений, мсье Пуаро? Мне мне известна ваша репутация. Мы слышали о вас здесь, в нашей стране. Пуаро, озадаченно сказал. В данный момент я ничего не могу предложить. Смысл всего этого ускользает от меня смысл устроить встречу в этом месте и даже смысл встречи вообще деньги, кратко объяснил Дроя. Значит, его не только убили, но и ограбили этого беднягу Салля. Да, у него была с собой очень большая сумма денег, и она исчезла. А встреча назначена, чтобы поделить эти деньги, считаете вы. Это самая очевидная мысль. Пуаро покачал головой с недовольным видом. "Да, но почему здесь?" он медленно продолжил. "Самое худшее из всех возможных мест для встречи преступников. Однако это место, куда можно приехать на встречу с женщиной". Друе нетерпеливо шагнул вперёд и взволнованно произнёс: "Вы думаете?" "Я думаю", сказал Пуаро, "что мадам Грандье «Очень красивая женщина. Я думаю, что любой мог бы подняться на высоту десять тысяч футов ради нее. То есть, если бы она предложила сделать нечто подобное». «Знаете», — произнес инспектор, — «это интересно. Я никогда не связывал ее с этим делом. В конце концов, она приезжала сюда несколько лет подряд». «Да», — мягко ответил Пуаро. «Я...» И поэтому её присутствие не привлеклот внимания. Это могло быть причиной того, почему выбрали именно Рошенеш, не так ли? Вы подали мне идею в Мисепоро, взволнованно произнёс Друе. Я посмотрю на дело с этой точки зрения. День прошёл без происшествий. К счастью, в гостинице было много провизии. Управляющий объяснил, что беспокоиться не за чем, припасов хватит. Эркул Пуаро предпринял попытку завести разговор с доктором Карлом Лутцем и получил отпор. Доктор ясно дал понять, что психология это его профессия, и что он не собирается обсуждать её с дилетантами. Луц сидел в углу и читал толстый том на немецком языке, посвящённый подсознанию, делая выписки и Аннотация. Эркул Пуаро вышел наружу и забрёл в помещение кухни без определённой цели. Там он завёл разговор со старым жаком, который держал себя высокомерно и подозрительно. Его жена-кухарка оказалась более приветливой. К счастью, объяснила она, у них имеется большой запас еды в консервах, но лично она невысокого мнения о еде в банках. Ужасно дорогая о питательности никакой. Господь никогда не говорил людям, что те должны питаться из банок. Разговор зашел о служащей гостинице. В начале июля приехали горничные и новые официанты. Но в следующие три недели не приедет никто или почти никто. В основном люди, поднимающиеся наверх, обедают, а потом снова спускаются вниз. Они с Жаком и один официант легко с этим справятся. Здесь уже был официант до того, как приехал Гюстав, не так ли, спросил Пуаро. Ну да, действительно, только плохой официант, не мастерства, не опыта, совсем никакого класса. Как долго он здесь пробыл до того, как его сменил Гюстав? Ух, всего несколько дней, в середине недели. Естественно, его уволили. Мы не удивились, это должно было случиться. Он не жаловался на несправедливость. — поинтересовался Пуаро. — О нет, напротив, уехал очень быстро. В конце концов, чего он мог ожидать? Это гостиница высокого класса, здесь должно быть соответствующее обслуживание. Пуаро кивнул и спросил. — А куда он уехал? — Вы имеете в виду Робера? Кухарка пожала плечами. — Наверняка вернулся в то неизвестное кафе, из которого приехал. — Он спустился вниз на фуникулёре? — Да. Она с любопытством взглянула на него. Естественно, мисье, каким ещё путём можно отсюда уехать? Кто-нибудь видел, как он уехал? спросил Пуаро. Оба муж и жена уставились на него. Ах, неужели вы думаете, что кто-нибудь выходит проводить такого неумеху и что ему устраивают грандиозные проводы? Все заняты своими делами. Вот именно, заметил сыщик. Он медленно пошёл прочь, глядя вверх на здание над ним. Большая гостиница, и только одно её крыло в настоящее время открыто. В других крыльях много комнат, запертых из-за закрытыми ставнями, куда вряд ли кто-нибудь заходит. Эркул Пуаро свернул за угол гостиницы и чуть не столкнулся с одним из конторжников, с тем, у которого было бледное лицо и светлые глаза. Эти глаза без всякого выражения смотрели на бельгийца, только губы слегка изогнулись, показывая зубы словно у злобного коня. Пуаро прошёл мимо него и пошёл дальше. Впереди виднелась фигура, высокая, грациозная фигура мадам Гранде. Сыщик слегка ускорил шаг и догнал её. "Эта авария фуникулёра так неприятна", сказал он, "надеюсь, мадам, вам она не доставила неудобств". "Мне это безразлично". Ответила она. Её голос был очень низким, звучное контральто. Не глядя на Пуаро, она свернула в сторону и вошла в гостиницу через маленькую боковую дверь. Эркуль Пуаро рано лёг спать и проснулся где-то после полуночи. Кто-то пытался открыть замок его двери. Он сел, Включил свет, в тот же момент замок уступил усилиям, и дверь распахнулась. Там стояли три человека, три картозёника. По Аро показалось, что они слегка пьяны. На их лицах было глуповатое, но злобное выражение. Он заметил, как блеснули лезвия бритв. Крупный, плотный мужчина вышел вперёд и прорычал: "Священная свинья детектива!" И он разразился потоком ругательств. Все трое угрожающе надвигались на беззащитного человека, лежащего в постели. Мы его порежем, парни, да, лошадки. Мы порежем физиономию Бесьепуа сегодня ночью. Он будет не первым. Они приближались упорно, цели устремлённо, лезвия сверкали, и тут раздался голос, который произнёс с резким затянским выговором: "Руки вверх, ребята!" Я стреляю очень хорошо. Человек нажал на спускок, пуля про свистела мимо уха крупного мужчины и застряла в деревянной конной раме. Три пары рук поспешно поднялись вверх. Можно вас побеспокоить, мисс Эпоаро, сказал Шварц. Сыщик с быстротой молнии спрыгнул с кровати, подобрал блестящее лезвие и провёл рукой по телам трёх мужчин, дабы убедиться, что они не вооружены. А теперь шагом марш. Дальше по коридору есть большой шкаф. В нём нет окна, как раз то, что нужно. Американец отвёл их к шкафу и запер на ключ. Потом обернулся к Пуаро и произнёс голосом, срывающимся от удовольствия: "Разве это не показательно? Знаете, мисье Пуаро, Fountain Springs некоторые смеялись надо мной, когда я сказал, что собираюсь взять с собой за границу оружие". Куда, по-твоему, ты едешь, спрашивали они, в джунгли? Ну, сэр, теперь я могу сказать, что смеюсь последним. Вы когда-нибудь видели такую неприятную шайку бандитов? Мой дорогой мистер Шварц ответил Поаро: "Вы появились как раз вовремя. На этой сцене могла разыграться драма. Я в большом долгу перед вами. Не стоит благодарности. Куда мы теперь пойдём?" Нам следует сдать этих парней полиции, а именно этого мы и не можем сделать. Запутанная ситуация. Может быть, нам лучше посоветоваться с управляющим? — Ах, с управляющим, — сказал Пуаро. — Думаю, сначала мы посоветуемся с официантом Густавом, он же инспектор Дроя. Да, официант Густав в действительности детектив. Шварц уставился на него. — Так вот, почему они это сделали. — Да. Кто и что сделал? Эта банда мошенников напала на вас вторым. Они уже порезали Гестава. Что? Пойдёмте со мной, доктор сейчас им занимается. Друэ жил в маленькой комнатке на верхнем этаже. Доктор Луц в халате бинтовал лицо раненого. Когда они вошли, он повернул голову. А, это вы, мистер Шварц. Неприятное дело. Какие-то мясники, просто бесчеловечные чудовища. Друэль лежал неподвижно и тихо стонал. Ему грозит опасность, спросил Шварц. Он не умрёт, если вы это имеете в виду, но ему нельзя говорить и никаких волнений. Я забинтовал раны, так что риска инфекции нет. Трое мужчин вместе вышли из комнаты, и Шварц спросил у Пуаро: Вы сказали, что Гюстав сотрудник полиции, бельгийский внук Но что он делал здесь, в Рошене, ж? Он занимался слежкой за очень опасным преступником, Пуаро в нескольких словах объяснил ситуацию. Мараска? переспросил доктор Луц. Я читал об этом деле в газете. Мне очень хотелось бы познакомиться с этим человеком. Здесь есть какое-то большое отклонение от нормы. Мне бы хотелось узнать подробности его детства. — Что касается меня, — сказал Эркюль Пуаро, — я хотел бы знать, где он находится в данную минуту. — Разве он не один из тех троих, которых мы заперли в шкафу? — спросил Шварц. Пуаро ответил недовольным тоном. — Это возможно, да, но я не уверен. У меня есть идея. Он умолк, глядя вниз на ковер. Тот был светло-коричневого цвета, и на нем виднелись ржаво-красные отметины. — Следы! — произнес Пуаро. Кто-то наступил на кровь и оставил кровавые следы. По-моему, они ведут из нежилого крыла гостиницы. Пойдем. Надо спешить. Они последовали за ним через вращающуюся дверь, потом прошли по тускло освещенному пыльному коридору, свернули за угол, все еще следуя отпечаткам на ковре, которые привели их к полуоткрытой двери. Пуаро толчком распахнул дверь и... И вошёл, и Реска вскрикнула от ужаса. Это была спальня. Постель смята, на столе поднос с едой, посредине на полу лежал труп мужчины. Он был чуть выше среднего роста, и на него напали с невероятной яростью и жестокостью. На его руках и груди виднелось дюжина ран, а голова и лицо превратились в сплошное месиво. У Шварца вырвалось сдавленное восклицание, и он отвернулся, казался его сейчас стошнит. Доктор Луц что-то в ужасе воскликнул по-немецки. Кто этот человек, кто-нибудь знает, слабым голосом произнёс Шварц. Мне кажется, произнёс Паро, что он был известен здесь под именем Рабера, довольно неумелого официанта. Луц подошёл ближе, наклонился над телом, потом показал пальцем. К груди мертвого человека была приколота бумажка. На ней чернилами было нацарапано несколько слов. «Мараска больше не будет убивать и больше не ограбит своих друзей». «Мараска?» — с трудом повторил Шварц. «Так это Мараска! Но что привело его сюда, в такое удаленное место? И почему вы говорите, что его зовут Робер?» «Он находился здесь...» Под видом официанта, ответил Поаро. И по всем отзывам был очень плох в этой роли. Настолько плох, что никто не удивился, когда его уволили. Он уехал, предположительно, вернулся в Андермат, но никто не видел, как он уезжал. Луц своим громким голосом медленно спросил: "И что, по-вашему, произошло?" Думаю, здесь мы видим объяснение тревожного выражения на лице управляющего гостиницей, ответил Поро. Должна быть Мараска предложил ему большую взятку за то, что тот позволил ему прятаться в неиспользуемые части гостиницы, и задумчиво добавил: "Но управляющему это не нравилось. Он нет, ему это совсем не нравилось. И Мараско продолжал жить в этом пустом крыле, и никто, кроме управляющего, об этом не знал. — По-видимому, да, это вполне возможно, знаете ли. — А почему его убили? — спросил доктор Луц. — И кто его убил? — Это же просто! — воскликнул Шварц. — Он должен был разделить деньги с членами банды, и не сделал этого, обманул их. Он приехал сюда, в это удаленное место, чтобы отсидеться немного думал, что здесь его уж никак не станут искать, но ошибся. Каким-то образом они узнали об этом и выследили его. Американец наском туфли дотронулся до мёртвого тела и свели с ним счёты таким образом. Да, это была не совсем такая встреча, как мы думали, пробормотал Эркуль Пуаро. Эти как и почему могут быть очень интересными, раздражённо произнёс доктор Луц. Но меня волнует наше нынешнее положение. Здесь у нас мертвец, у меня на руках больной, а количество лекарств ограничено, и мы отрезанные от мира. На какой срок? И трое убийц, запертых в шкафу, прибавил Шварц. Вот что я назвал бы интересной ситуацией. Что же нам делать? поинтересовался доктор Луц. Во-первых, мы найдём управляющего, ответил Пуаро. Он не преступник, просто человек, жадный до денег, и к тому же трус. Он сделает всё, что мы ему скажем. Мой добрый друг Жак или его жена обеспечат нас верёвкой. Трёх наших преступников следует поместить туда, где мы сможем их надёжно охранять, пока не придёт помощь. Я думаю, что автоматический пистолет мистера Шварца поможет нам осуществить любые планы которые мы придумаем. А я спросил Луц, что делать мне? Вы, доктор, серьёзно заявил Поаро: "Делайте всё, что в ваших силах для раненого, остальные будут нести непрерывную вахту и ждать. Больше мы ничего не можем сделать". Только через 3 дня ранним утром перед гостиницей появилась группа людей. Именно Эркуль Пуаро широко распахнул перед ними входную дверь. Добро пожаловать, старина. Сели мантёй, комиссар полиции Абемир руками обхватил Пуаро. Ах, друг мой, как я рад вас приветствовать! Какие же волмляющие события, какие чувства вам пришлось пережить! А мы внизу, наша тревога, наши страхи, ничего не знаем, всего опасаемся. «Ни радио, никаких средств связи. Использовать гелиограф — это была гениальная находка с вашей стороны». «Нет-нет», — Пуаро постарался принять скромный вид. «В конце концов, когда человеческие изобретения терпят неудачу, приходится снова обращаться к природе. На небе всегда есть солнце». Маленький отряд вошел в гостиницу. Ле Монтей сказал, «Нас не ждут». Его улыбка была немного мрачноватой. Пуаро тоже улыбнулся. "О нет, считается, что фуникулёр ещё не отремонтировали", комиссар с чувством произнёс. "Ах, это великий день. Вы думаете, сомнений нет? Это действительно Мараска, это Мараска, несомненно. Пойдёмте со мной." Они поднялись по лестнице, дверь открылась, вышел Шварц в своем халате и изумленно уставился на новых людей. — Я услышал голоса, — объяснил он. — Что это значит? Эркюль Пуаро высокопарно ответил. — Помощь пришла. Идите с нами, месье. Это великий момент. Он начал подниматься по следующему лестничному пролету. — Вы идете к Друе? — спросил Шварц. — Как он себя чувствует, кстати? — Да. Доктор Луц вчера вечером говорил, что он идёт на поправку. Они подошли к двери в комнату Дроя. Пуаро разпахнул её и объявил: "Вот ваш дикий вепрь, джентльмены. Берите его живым и проследите, чтобы ему не удалось уйти от гильотины". Лежащий в постели человек со всё ещё забинтованным лицом вскочил, но полицейские схватили его за руки и не дали ему пошевелится. Шварц закричал в изумлении: "Но это же официант Гюстав, то есть инспектор Дрюэ? Да, это Гюстав, но это не Дрюэ. Дрюэ был первым официантом по имени Рабер, которого заперли в необитаемой части гостиницы и которого Марраска убил в ту ночь, когда на меня напали". За завтраком Пуаро мягко объяснял сбитому с толку американцу: "Понимаете, есть некоторые вещи, которые человек знает и в которых он уверен благодаря своей профессии. Например, человек знает разницу между детективом и убийцей. Гастанг не был официантом, это я сразу же заподозрил, но он также не был и полицейским. Я всю жизнь имел дело с полицейскими, я знаю". Он мог бы сойти за детектива для дилетанта, но не для того, кто сам полицейский. И потому я сразу же заподозрил его. В тот вечер я не стал пить свой кофе, я его вылил и поступил мудро. Поздно вечером в мою комнату кто-то вошел, вошел уверенно, как человек, который знает, что хозяин комнаты усыплен снотворным и можно спокойно ее обыскать. Он просмотрел мои вещи и... И нашёл письмо в бумажнике, где я его оставил специально для него. На следующее утро Густав пришёл в мою комнату с кофе. Он приветствовал меня по имени и играл свою роль очень уверенно. Он был встревожен, ужасно встревожен, потому что полиция каким-то образом напала на его след. Полиция узнала, где он, а это для него ужасная катастрофа. Это срывает все его планы. Он пойман здесь как крыса в ловушке. Чертовски глупо было вообще сюда приезжать, воскликнул Шварц. Зачем он это сделал? Это не так глупо, как вам кажется, мрачно ответил Пуаро. Ему было необходимо срочно найти уединённое место вдали от всего мира, где он мог бы встретиться с одним человеком и где могли произойти определённые события. Какого человека? доктора Луца. Доктор Луц, он тоже преступник. Доктор Луц это действительно доктор Луц, но он не невропатолог и не психоаналитик. Он хирург, мой друг, хирург, специалист по операциям на лице. Вот почему он должен был встретиться здесь с Мораско. Он сейчас беден, его выгнали из его страны. Ему предложили огромные деньги за то, что он встретится здесь с здесь человеком и изменит его внешность при помощи своего искусства. Возможно, доктор Луц догадывался, что этот человек преступник, но если и так, он закрыл на это глаза. Поймите, Они не посмели рисковать и отправиться в частную лечебницу в каком-нибудь зарубежном государстве. Нет, это место наверху, куда никто не приезжает до начала сезона, кроме случайных посетителей, где управляющий нуждается в деньгах, и его можно подкупить, было идеальным. Но, как я сказал, всё пошло не так. Мараска предали те три человека, его телохранители, которые должны были встретить его здесь и охранять Ещё не прибыли, но Мараска действовал без промедления. Офицер полиции, который изображал офицеанта, был похищен, и Мараска занял его место. Банда устроила аварию на фуникулёре, это был лишь вопрос времени. На следующий вечер Друэ убили, а к его трупу прикололи записку. Они надеялись, что к тому времени, как связь с миром восстановят, его похоронят как Мараска. Доктор Луц сделал операцию не откладывая, но одного человека нужно было заставить замолчать, Эркеул Пуаро. Поэтому бандитов послали напасть на него. Благодарю вас, мой друг. Сыщик грациозно поклонился Шварцу, который сказал: "Значит, вы действительно Эркеул Пуаро. Несомненно, и вас ни на минуту не обманул труп". Вы всё время знали, что он не мараска, конечно. Почему же вы не сказали? Лицо эркюля Пуаро внезапно стало суровым. Потому что я хотел быть совершенно уверен, что передам настоящего мараска полиции, и он пробормотал себе под нос: "Поймать живым дикого эримановского впря".